Глава четвертая Я приземлилась на что-то твердое. Потеряла равновесие и села на пол. Холодно и темно. То есть совсем. Вокруг ни единого источника света. Накрыло ощущение какого-то первобытного страха и беспомощности. «Здесь кто-нибудь есть?» Спросила я в пустоту, сжав в кулаке камень. То он принес меня сюда. Ответом мне был вспыхнувший свет. Постепенно один за другим загорались светильники на потолке помещения, уставленного стеллажами и длинными столами. Поморгав, я огляделась. Все свободные поверхности и полки вокруг были заполнены диковинными предметами. Похоже, принесло меня куда нужно, в хранилище артефактов. Хоть одна хорошая новость за день. Осмотревшись и убедившись, что вокруг никого нет, я позволила себе, наконец, выдохнуть. Разом накатили усталость опустошение, а потом и жажда. Когда я в последний раз что-то пила, а ела, ответов нет. То есть прекрасно помню, как пришла с работы и поужинала, да и чаю выпила. Но это же было в другом теле. И страшно сказать, в ином мире. Так не бывает. Как такое возможно? Верните меня обратно, в конце концов. Я не хочу, чтобы меня пытались убить, изнасиловать или принуждали к чему-то еще. Над головой что-то громко хлопнуло, освещение поубавило яркости, я подскочила, озираясь, и тут же наткнулась взглядом на черный шарик, только что бывший светильником. Рядом хлопнуло, погас еще один, внутри еще горячих лампочек искрилась и переливалась какая-то жидкость. Интересно, почему они включились, среагировали на мое появление или движение, а от чего начали тухнуть? Отвлекшись от мрачных мыслей, я немного успокоилась. Не время сокрушаться и вопить без слов. Надо разбираться с ситуацией. Артефакты девитори я нашла, молодец. Дальше что делать? Ну, для начала надо убедиться, что тут в схроне безопасно. А то начну рыдать и себя, а через час выясню, что какой-нибудь артефакт испускает, скажем, радиацию и находиться рядом с ним вредно для здоровья. Вряд ли принц будет согласен постоянно лечить меня. Так что берем ноги в руки и начинаем осмотр помещения. Было бы хорошо одеться, хоть уже не холодно, но некомфортно в одном кружеве. Местное белье состояло из почти невесомой ткани, которая прикрывала все, что надо, но не оставляла простора воображения. И, надо признать, надеть эту красоту могла позволить себе только девушка с идеальной фигурой. В нашем мире подавляющее большинство женщин при помощи белья хотят или что-нибудь увеличить, или наоборот, утянуть, но почти всегда выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Уж кому, как не мне, знать это? Я вздохнула, помянув оставшийся дома бизнес. У меня был магазинчик женского белья, приносящий небольшой доход. Так что в чем в чем, а в женских фигурах, а в том, как их одеть, чтобы любой наряд смотрелся выигрышно, я разбираюсь. Но вернемся к нашим баранам, то есть артефактам. Прямо передо мной находился стеллаж, на полках которого ровным рядом лежали разные штуковины. Вот, к примеру, зачем нужны разноцветные шары размером с яблоко? Тут был с десяток зеленых, пять красных и штук восемь желтых. На соседней полке стояли уже миски с шариками поменьше, с грецкий орех, но ну, тоже трех цветов. Все это я решила не трогать. Вдруг это и есть пресловутые хлопушки. Уронишь нечаянно такой шарик, а он и взорвется, как граната. Осторожность лишней не будет. Рядом я нашла шкатулку, коснувшись, ее, чуть не подпрыгнула. Крышка засветилась и поднялась. Внутри оказались О, это, наверное, камни силы. Выглядит как тот, что перенес меня сюда. Лежат тут, будто кучка персиковых косточек а стоят целое состояние. Но продать их так просто не выйдет. Эти артефакты чрезвычайно редки, купить их может не каждый. Ведь для их изготовления нужны особые минералы, трудоемкая работа, на которую способен лишь артефактор уровня старшего Девитери и уйма магии. Шкатулку я закрыла, но тот камень, что принес меня сюда, из рук не выпустила. Не стоит их путать друг с другом, мне бы какой-нибудь перечень всего, что здесь находится. Интересно, а не мог папаша сделать его для дочурки, но это было бы логично, ведь глава рода прекрасно знал, что Валанта не особо интересуется тем, что он делает. Я стала не просто глазеть по сторонам, а целенаправленно искать какую-нибудь книгу, свиток или артефакт, похожий на... О, это что такое... Миновав длинный стол, уставленный часами всевозможных форм и размеров, я взяла в руки черный глухой шлем с широкими полями. Интересно, что это за артефакт? Похож на опомять головного убора Дарта Вейдера и японского кабуто. Широкий козырек шлема был опущен, а глазницы зловеще светились зеленым огнем. Вроде бы загорелись они только что. Вспышку я и увидела боковым зрением. Непонятно, откуда возникло неодолимое желание надеть шлем, но стоит ли это делать? Сомнения разрешились неожиданно. «Дорогая дочь Валанте!» — раздался голос из глубины шлема. «Это мой тебе подарок. Надень этот артефакт на голову, и ты получишь ответы на свои вопросы». «Конечно же, я решила воспользоваться шлемом. Не доверять отцу Валанта причин не было. Да, в чем-то он заблуждался, но дочери зла не желал». Не его вина, что Лайонель оказался под лицом убийцы и распорядился артефактами так, что они принесли немало бед. Вот это мне и нужно предотвратить. Но прежде чем надевать шлем, я все-таки решила понять, где нахожусь и удостовериться, что вокруг безопасно. Помещение, в которое меня перенесло, было большим, но из-за многочисленных стеллажей казалось тесным. На За заднем из столов обнаружилось удобное на вид кресло с потертой обивкой, Единственное на всю комнату. Так что кресло одно намекало, что папа эльф не водил сюда гостей, но мог что-то мастерить. Может, тут и магический холодильник найдется? С водой, бутербродами. Вот было бы чудесно. Но стол я решила осмотреть позже, потому как натолкнулась взглядом на дверь. По виду не запертую. Посмотреть, что за ней, показалось важнее. А за дверью нашлась одежда. При моем появлении зажегся светильник, и посреди небольшой комнаты я разглядела две стойки в виде буквы «П». На них висели мужские костюмы и женские платья. Вначале я обрадовалась, но, осмотрев наряда поближе, убедилась, что они мне безнадежно велики. Бескусные женские платья с пышными юбками в пол явно шились на женщину, чей рост был на голову выше моего. Обилие оборок, валанов и кружев портили ткань, которая выглядела дорогой, и без этих изысков смотрелась бы более выигрышно. Рядом с платьями нашлось белье, чулки, пояс, панталоны и корсет. На соседней стойке виднелись мужские костюмы. Думаю, даже лайонеле пришлось бы подшивать эти длиннющие брюки. Расшитый золотом камзол впечатлял шириной плеч, а туника со шнуровкой на горле вполне подошла бы мне в качестве короткого платья. Ее-то я и надела, решив, что поп-эльф, кому, скорее всего, принадлежат костюмы, уже не будет возражать. Но чьи тут платья? Этот вопрос пока оставался открытым. Помимо стойки с одеждой в комнате находилось зеркало в полный рост и еще один небольшой стол. В его ящике обнаружилась шкатулка с драгоценностями. Выглядели они безвкусно, под стать с женским нарядом. Крупные камни в ожерельях и серьги смотрелись как дешевая бижутерия хотя были наверняка настоящими. Откуда тут подделки? Еще из интересного в комнате нашлась дверь, слабо светящаяся магией. Она была заперта на замок и аж два массивных засова. Под потолком имелось небольшое темное окошко. Если передвинуть под него стол, вполне можно посмотреть, что снаружи. Но это позже. Вначале я решил все-таки попытать счастье со шлемом. Надеюсь, папа-эльф оставил дочурке инструкции, ну или хотя бы перечень того, что здесь находится. Вернувшись в комнату с артефактами, я уселась в кресло и немедля, чтобы не начать бояться, надела шлем. Перед глазами закружились разноцветные звездочки. Передо мной предстал высокий широкоплечий эльф, голову которого венчал тот самый шлем, что я сейчас надела. Не успела я испугаться, как услышала приятный мужской голос. Дочь моя, Валанте, я рад, что ты добралась до хранилища артефактов. Ты активировала магии шлем, а это означает, что наследие Девитери в твоей крови все же не так слабо, как считалось прежде. Вначале скажу о формальностях. Задумав сделать хранилище артефактов, я поместил его в месте, где никому не придет на ум искать его. Ты сейчас находишься в людском королевстве Витании, в городе Трисланд. Я выкупил здесь здание швейной мануфактуры, создав для этого личность вдовы-купца. У людей даже женщины имеют право владеть недвижимостью. Если тебе, дочь моя, это не по душе, ведь ты никогда не отличалась самостоятельностью, можешь оформить право собственности на лайонеля. Документы найдешь в столе. Артефакты для изменения внешности, чтобы вас все считали людьми в комнате с одеждой. Но умоляю не раскрывайте то, кем вы являетесь на самом деле. Я не уверен, что доверять можно даже принцу Риантарину. Теперь расскажу тебе о шлеме. Создавая этот артефакт, я потратил немало сил и наделил его разными свойствами. Использую его с умом. При помощи шлема можно отправить магическую проекцию своего духа в разные уголки нашего мира, узнать их географию Поговорить с тем, кто находится от тебя за много дней полета Грифона. А еще получить ответы на вопросы, которые тебя волнуют. Очень надеюсь, ты научишься им пользоваться. Но будь осторожна. Ты не слишком много внимания уделяла развитию своих сил, а шлем требует большого количества магической энергии. И последнее, самое важное. В одном из столов хранилища находится сундук, запертый моими личными печатями. Там артефакты, что никогда не должны увидеть свет солнца. Ты и Валанты обязаны их уничтожить. Я надеюсь, что ты сделаешь это как можно скорее. Засим, прощаюсь и благословляю тебя, дочь моя. Моя любовь всегда с тобой». После того, как фигура эльфа растаяла, превратившись в сверкающую дымку, я еще некоторое время стояла и переваривала информацию. А потом внезапно накатила злость. Я не узнала почти ничего нового. Ну, кроме того, куда меня занесло и для чего нужна комната с одеждой. Тут все вроде бы ясно. Старший Дивитери при помощи артефакта изменил внешность на женскую. Но, скорее всего, на одежду магии не распространялась и пришлось папе и эльфу наряжаться в платье и в корсет. Вот почему белье такого солидного размера. Это, безусловно, очень важная для меня сейчас информация. Вот только хотела я узнать совсем другое. Первое, как мне вернуться домой. Второе, если ответ на первый вопрос получить не удастся. Что за артефакты свалились мне на голову и как их можно использовать? И последнее, то, что папа-эльф посчитал самым важным. Как скажете на милость избавиться от содержимого сундука, если по сюжету книги сам старший девитори погиб, пытаясь уничтожить одну из своих поделок? Мне бы хоть малюсенькую подсказку или того, кто может помочь. Внезапно вокруг закружились разноцветные звезды, и я куда-то полетела. Да так стремительно, что голова закружилась, а тело потеряло ориентацию в пространстве. «Но вы же обещали Лайонелю, что Валанта выйдет за него замуж!» услышала я, словно бы издалека незнакомый мужской голос. «Она ведь женщина, и не может быть главой эльфийского дома!» «Да, обещал». Раздался другой голос, и на этот раз я узнала принца Леантарина. Как только разберусь с тем, что произошло с магией юной лиры, Видишь ли, Леорин, я знаю одну женщину, кто мог управлять силой, как продемонстрировала нам Валанта. Передо мной предстал большой письменный стол, заваленный бумагами. Посреди красовался поднос, на нем кувшин, кубки, какие-то закуски. За столом сидели два эльфа. Принц... Риантарин с интересом читал ветхий с виду свиток, а его собеседник кудрявый брюнет из тех, кто был в его свите в храме, как раз поднес губам кубок. Но сделать глоток не успел. Принц изменился в лице и начал с тревогой оглядываться по сторонам. Второй эльф вскочил, и в его руках непонятно откуда возник пылающий красным клинок. Сердце ушло в пятки, когда Риантарин уставился прямо на меня. У нас гости, с усмешкой произнес принц иди к сюда, фантом!» Он взмахнул рукой, и меня словно бы захватила невидимая петля, а поясла подняла воздух и потащила прямо к столу. То ли принц не рассчитал силы, то ли наоборот хорошо знал, что делает, но в конце пути петля взметнула, мое почти невесомое тело подняв еще выше, а потом с размаху опустила вниз. Приземлилась я прямо на стол и попой чую на важные государственные документы. На пол полетели листы бумаги, свитки, книги, а следом поднос с напитками и закусками. Разбился кувшин, залив светлый ковер зеленой жидкостью. Но погром меня не волновал. Гораздо важнее было то, что заклинание принца быстро и весьма ощутимо высасывало мои силы. Я увидела, как мое призрачное тело истончается и тает, словно сосулька на солнце. Такое противное ощущение, будто у меня в вене торчит игла, по которой откачивают кровь. Перед глазами все поплыло. «Ваше высочество, он ускользает!» «Он? Кто он?» «Да, вижу», — раздался словно издалека голос принца. «Петля вытягивает из фантома магию, и он теряет силы. Сейчас попробую ослабить нажим, ведь наш гость задолжал мне объяснение». Зрение немного прояснилось, и я смогла рассмотреть сосредоточенное лицо принца. Риантарин держал в руке светящийся черно-зеленый жгут, который опоясывал мое тело с каждой секундой, сжимаясь все сильнее. Внезапно давление стало меньше. «Кто ты? Зачем явился сюда? Отвечай!» — велел Леонтарин. В ее голосе прозвучал приказ такой силы, что мне захотелось тут же пасть на колени и без запинки перечислить все свои секреты. Но ничего не вышло. Я больше не чувствовала своего тела, попробовала издать хоть какой-то звук, но не сумела даже открыть рот. Зато заговорил кудрявый эльф. Лярин ри -три -страй выпалил он. — Явился по вашему зову. Служу первому дому. Принц еле заметно поморщился. Жгут в его руках истончился и повис тусклой плетью. А я ощутила такую легкость и свободу, что буквально воспарила к потолку. «Упустил — Упустил, — констатировал принц. — Передавил. «Спрячь меч, Рин! Ты поймал мой приказ вместо фантома!» «Что это было, Ваше Высочество?» — спросил Леорин. «Полагаю, попытка слежки», — ответил принц, щелкая пальцами, от чего по комнате разлетелись зеленые огоньки и принялись кружить, словно светлячки. Сейчас проверю, не оставил ли фантом следов. «Кто-то посмел применить следящую магию и привести фантома сюда, в резиденцию первого дома?» — пораженно воскликнул Леорин но Я никогда не слышала такой вопиющей наглости. У меня создалось впечатление, что фантом был нацелен на меня лично. Ответствовал принц. Он преодолел все уровни нашей защиты и проник во внутренний круг. На его присутствие среагировали только мои личные щиты, и это странно. От покушения, уточнил Лиарин, вытягивая руку и вытягивая из-под длинного рукава массивный браслет. Вы позволите организовать вам усиленную охрану? По времени, осадил парня принц. К нему подлетели несколько зеленых светлячков, покружили вокруг головы и пропали. Угрозы я не почувствовал. К сожалению, следов фантома засечь не удалось. Кто же такой умелый? Я все еще, оглушенная шоком от происходящего, так и зависла под потолком. Ни один из светляков принца, пролетая рядом, так меня и не задел. Получается, охранная сигнализация перестала ощущать мое присутствие... «Но как так вышло? И не связан ли этот факт с тем, что я не смогла говорить и теперь совершенно не ощущаю себя? Почему я вообще тут оказалась? И самый важный вопрос — как теперь выбираться?» Ответов, конечно же, не было. А между тем в двери тихонько постучались. «Ваше высочество», — обратился к принцу вошедший эльф в черном камзоле. «Лиры, Крианор, Дилеони Леони и Лайонель Ди Глад просят об аудиенции». Говорят по срочному вопросу. Лир, Лайонель утверждает, что дело связано со служителями темного культа». «Пригласи их», — разрешил принц. По вошедшим было сразу видно, что их обуревают стильные эмоции. Дядя Крионар хмурился, поджимая губы, и его почти трясло от едва сдерживаемого гнева. Лайонель же был взбудоражен, глаза его горели, тонкие ноздри раздувались, а лицо расцветил лихорадочный румянец. «Ваше высочество, я хочу сообщить, что дочь моего покойного кузена Валанта Дивитори пропала. Она воспользовалась заклинанием переноса и исчезла в неизвестном направлении. Поиски, в том числе по слепку ауры, результата не дали». «Мне тоже есть что сказать по поводу Валанта», — «Ваше высочество», — добавил Лайонель. «Я обнаружил в ее спальне очень интересное письмо». В нем некий служитель темного бога требует с моей бывшей невесты плату в виде артефактов. Взамен он обещает убить меня. Как вы помните, в храме произошло покушение, и наемник использовал артефакты, автор которых покойных Леир Дивитери. Валанта продалась темному богу. Это серьезное обвинение, констатировал принц. Его лицо было бесстрастно. Кроме письма, у вас есть еще доказательства? Предостаточно, сказал Лайонель доставая сложный листок бумаги. Передал его Леарину со словами. «Это не единственное свидетельство моих слов. Уважаемый Лир Крионар по моей просьбе посмотрел записи Лира Дивиттери и обнаружил, что даже до его трагической гибели были случаи, когда артефакты боевого назначения, такие как хлопушки, огненные шары, бесследно пропадали». «Быстро вы это выяснили», — заметил принц. «Об этих случаях сообщали?» «В том-то и дело, что нет», — сказал Лайонель. «Возможно, ответ на вопрос, почему, мог бы дать покойный Лир Дивитери». «Но его уже не спросишь», — сказал принц. Он посмотрел на дядю Валанте. «Лир Дилиони, если не ошибаюсь, вас не было на церемонии в храме». «Нет, ваше высочество», — согласно кивнул Крионар. «У нас с семейством Дивитери в прошлом были разногласия, я, признаться, и не ждал приглашения на церемонию, не удивился, когда не получил его. Но узнав, что Лайонель не стал новым главой дома, девитори и о выходке Валанта в храме, я поторопился приехать, чтобы вразумить племянницу. И, надо заметить, явился я весьма вовремя. — Ваше высочество, Валанта, нужно не просто вразумить, — воскликнул Лайонель. — Она преступница. Ее необходимо найти. Я знаю невесту как никто и готов возглавить поисковые группы. «Ведь именно я пострадал больше всех, меня едва не убили, и если бы не вы, в храме погибла бы Мариэль де Готард!» «Разумеется, по этому случаю ведется расследование», — произнес принц Кивайли Арину. Тот принялся что-то нажимать на своем браслете. «Вам обоим нужно будет ответить на ряд вопросов. Записи об артефактах тоже будут тщательно изучены». Внезапно перед глазами снова поплыло, а голос принца становился все тише, словно кто-то убавлял звук. А потом я куда-то полетела. Словно во сне я услышала слова, произнесенные отцом Валанта: «Дочь моя, ты слишком увлеклась, используя шлем. А я ведь говорил, что он потребляет твою собственную магическую энергию. Я встроил в шлем ограничение. Когда силы на исходе, он притягивает дух обратно. Сейчас тебе нужно поспать. И не забудь выпить восстанавливающий эликсир, иначе рискуешь перегореть и остаться без магии».